Неприятная это вещь, когда граната взрывается в замкнутом помещении. Осколки, само собой, но хлопок по ушам тоже штука неприятная. Я, наученный горьким опытом, успел пасть открыть, очень надеясь, что в нее не прилетит горячий кусок металла. Но он прилетел. К счастью, не в пасть, а немного левее. Хотя, может, лучше бы впасть, пасть, чтоб не мучиться. Я лежал на животе, когда осколок по плечу резанул. И дальше по лопатке, как раскаленным прутом приложили. Хреновая рана. И не посмотреть, что там, и не перевязать без посторонней помощи. Но это было уже вторично. Главное, что сейчас тот псевдоконтуженный наверху либо за второй гранатой в подсумок лезет, либо вот-вот сам спустится проверить, как оно там, нормально ли сработала его военная хитрость. Суволочь. То ли мозги ему монумент не до конца свернул, то ли из недавно прибывших идейных. Слышал, что и такие бывают. Им, типа, самая известная аномалия зоны, крышу не сносит, позволяя охранять себя без промывки содержимого черепушки. Короче, ждать продолжения я не стал. Скочил на ноги и рванул вперед по коридору, что, разумеется, было весьма рискованно. В подземельях под четвертым энергоблоком монументовцев, как тараканов, в бомжатнике, и за углом их могло пастись целое стадо. Но тут уж не до хорошего, потому я бежал вперед, готовясь выстрелить на движение раньше, чем тот, кто появится на моем пути, выстрелит в меня. Я чувствовал, как теплая кровь стекает вниз по пояснице, как намокает и прилипает к телу одежда. Плохую рану оставил осколок. Так-то особой опасности для жизни нет, важные органы не задеты, но силы уходят вместе с кровью, которая из таких обширных поверхностных ран вытекает весьма обильно. Левый рукав тоже стал тяжелым, набух от крови, просочившейся через бинт. Хотя это уже не важно, потому что сейчас было два варианта. Либо сесть на пол, привалиться к стене и сдохнуть от кровопотери или пули, проходящего мимо фанатика, либо накрутить себя до состояния, когда плевать на все, когда видишь перед собой лишь сверкающую цель, желание свое видишь единственное, ради которого сдохнуть вообще не вопрос. И ты бежишь к своей цели, сметая на пути все препятствия, не обращая внимания ни на вспышки выстрелов, ни на пули, летящие как мимо тебя, так и в тебя. Еще одна рванула бедро, но как будто не мое. Боли не было, лишь рывок, который не повлиял ни на что. Монументовец был в тяжелом экзоскелете, посему я всадил ему прямо в защитную маску остаток магазина, на бегу подхватил автомат падающего врага и вновь рванул вперед. Очертания подземных коридоров слегка смазались, став похожими на нарисованные, ненастоящие. И монументовцы стали какими-то плоскими, словно безликие персонажи компьютерной игры. Может, дело было в изменении сознания от потери крови, может, я переборщил с адреналином, который искусственно накручивал себе до сумасшествия, до состояния средневекового берсерка, потому что иначе с такими повреждениями никак. А еще и потому, что цели своей сверкающей достичь может лишь безумец, в чьей жизни больше ничего не осталось, кроме этой самой цели, ради которой он прошел столь страшный путь, усеянный чужими трупами и обильно политый своей кровью и она предстала передо мной, та цель, которую я уже видел не единожды, та самая, сверкающая, разливающая вокруг себя сияние цвета чистого весеннего неба и озаряющая своим ласковым светом десятки мертвых тел, что валялись возле ее подножия. Таких же, как я, пришедших сюда ради своего единственного желания, которое исполнилось сполна, да только результата желающие уже не увидел потому что цель моя не исполняет чужие прихоти бесплатно и берет за свои услуги очень высокую плату. Мне везло раньше. Я приходил сюда и по какой-то странной прихоти зоны уходил обратно. И желания мои сбывались. Пусть не всегда так, как мне хотелось, но сбывались же. Однако сейчас я чувствовал, что на сей раз и я лягу рядом с этим сверкающим монументом, потому что за такое желание придется расплатиться сполна. Ну, здравствуй, монумент. Проговорил я, чувствуя, как отпускает меня накрученное искусственное безумие и как вместе с ним покидают мое тело оставшиеся силы. Настолько, что я не устоял на ногах и рухнул на колени. Не из-за почтения к самой известной и загадочной аномалии зоны, а лишь потому, что иначе никак. Иначе вырублюсь и сдохну раньше времени. И тогда все, через что я прошел, будет зря. Глупое это занятие — здороваться с аномалиями но мне показалось, что небесное сияние стало ярче. Узнал постоянного посетителя? Может быть. Кто его знает, что там на уме у этих аномалий, особенно такого уровня? Да и какая разница, узнал, не узнал? Главное, успеть сказать то, что я принес с собой, что камнем на душе лежит, дабы сбросить тот тяжкий груз. А там и сдохнуть не жалко. Я дошел до тебя, монумент. Я имею право, — прошептал я немеющими губами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 а рядом у его ног застыл огромный мутант с кисточками на ушах. Оба они были слишком ярко озарены сиянием монумента и потому казались нереальными. Были похожи на мираж, на полупрозрачную голограмму, колеблющуюся над бетонным полом. А может, это было просто предсмертное видение. «Нет у тебя никаких прав, снайпер», — проговорил призрачный лесник, и глаза призрачного лютого сверкнули неестественным синим пламенем. «Ты как болезнь на зоны.